Глава 12. Рейд, Степь до да степь вокруг. Почва здесь была такой консистенцией, что обычная грунтовая дорога, посыпанная щебенкой, оставалась ровной и почти без канав довольно длительное время. Дожди не размывали грунт, имевший в своем составе большое количество песка и мелких камней. Вода быстро просачивалась сквозь него не задерживаясь на поверхности и не образовывая луж. Бомж тащил на плече тяжелую винтовку, напоминавшую внешним видом старое противотанковое ружье времен Великой Отечественной. 18-килограммовая дура сразу же стала натирать кожу на плече. Пришлось подложить прокладку и почаще перекидывать ее с плеча на плечо. На самом деле это и было то самое широко известное всем по военным фильмам противотанковое ружье имени Дегтярева, давно списанная и валявшаяся без дела на том самом, иногда прилетавшем военном складе. В мастерской местные умельцы ее слегка модернизировали, приделали регулируемый снайперский прицел. После тщательной пристрелки она вполне годилась для отстрела продвинутых тварей. Прошибая в свое героическое время 35-миллиметровую танковую броню с 300 метров, тяжелая пуля любого лотерейщика и даже топтуна, если повезет, валила с ног на раз. С кусачами, тем более с руберами, ей, конечно, не тягаться, но при удачном попадании в корпус может их на время притормозить. Да и конечность перебить способна, там защита у них послабже. Снайпер Леня шел позади бомжа и иногда помогал тому нести свое оружие, забирая его под неодобрительное ворчание командира группы. Сам он двигался сразу за жуком. Не очень-то веря в его сверхъестественные способности, Активное проявление всяческих даров от щедрот стикса в этой глухомане было в диковинку. В зачаточном состоянии они, несомненно, присутствовали у многих, никак себя не проявляя. Умение развивать требуется и для этого горохом почаще подкармливать. А где его взять в достаточном количестве? Это там, ближе к пеклу, руберов валят пачками. Гороху там хоть жопой ешь, а здесь захолустье. Здесь и кусать в диковинку, а элиту вообще никто ни разу не видел. Верил, не верил, но раз Стэн приказал, он подчинился, тихаря при этом про себя посмеиваясь. Не то, чтобы он вообще не верил во всякие такие мистические штуки. Интуиция, шмуниция, предчувствие беды. В глубине души существования таких вещей он вполне допускал. Вживую не видел, но допускал. А чтоб твари чуять за полкилометра, это уже перебор, сказки одним словом. Живя в Ули, все, естественно, слышали, что где-то там далеко есть ребята, которые пулю на лету остановят, и элиту заставят под свою дудку плясать, но считали в большинстве своем все это сказками и пустыми роскознями, верить которым себя не уважать. «Ну, че там впереди? Спокойно все!» В голосе Старшова сквозил слегка прикрытый сарказм. Жук, естественно, понял, что тот не сильно верит в реальное наличие у него заявленных способностей, Но благоразумно решил недовольство до поры до времени не проявлять. Иваныч, мужик в целом неплохой, от уровня деревенского дурачка смог продвинуться по интеллектуальной лестнице довольно далеко. В недалеком будущем он обязательно поймет свою некомпетентность в данном вопросе. А пока подыграем ему немного. В обозримом окружении в радиусе около 500 метров опасность отсутствует. «Да ты прям как терминатор изъясняешься!» А обычным языком можешь, мы люди простые. Все спокойно в степи, ни одна травинка не шелохнется. Ты опять за свое. Нет никого впереди, если что появится, ты первый про это узнаешь. Ты мне вот скажи, ты реально сможешь увидеть за километры, где тварь прячется? За километр нет, метров за пятьсот максимум. И это в том месте, где препятствий разных нет. Деревья, строения разные, расстояние это сокращает но на 300 метров в любой обстановке без проблем. И я не вижу, где кто-то прячется, а просто чувствую, что там может быть опасно, и идти туда не стоит. Брешешь, наверное. Собаки брешут, а я говорю как есть. Стэн, кстати, мне тоже поначалу не верил, а потом убедился. Это когда ты гранатометчика выследил. Слышал. Но это ни о чем не говорит. Может, у тебя зрение хорошее, и повезло просто. Настаивать и убеждать не буду. Поживем, увидим. На краю старой лесопосадки остановились и залегли. Впереди лежал город Славск во всей его постапокалиптической красе. Оттуда не доносилось никаких посторонних шумов, только естественные звуки природы. Мертвый город без людей, наполненный обитателями. В настоящее время на бывших жителей совершенно не похожими. Движения не видно никакого, даже в бинокль. Только эта тишина обманчива. «Ну что, жучара, твой выход. Давай, определяйся, как идти будем. Или мне самому опять решать?» «Отсюда сложно понять. Надо подойти поближе». «Ближе опасно. Могут заметить». «Если опасно, пошли назад». «Ладно, пробираемся по канами вон к тем кустам. Оттуда нормально будет. Пригнуться всем, не отсвечивать». От зарослей кустов до ближайшего частного дома, окруженного деревянным давно не забором, Метров триста открытой местности, так называемого выпаса, заросшего густой травой по пояс. Коров давно съели. Трава воспользовалась этим обстоятельством в полной мере и вымахала на радостях, насколько смогла. В принципе, если ползком, то в такой высокой траве вряд ли можно кого заметить. Только у зараженных зрение другое, и главное слух, как у собаки. Жук напряженно вслушивался, даже глаза прикрыл. «Тварей впереди много!» «Свободного прохода, так чтобы незаметно просочиться, я не вижу. Предлагаю следующее. Возле дома, что справа, толкутся двое. Если их по-тихому успокоить, можно пройти через двор на соседнюю улицу. Только не шумите, лучше издали, а то другие сбегутся». Лёня, давай, твоя очередь отличиться». «Кроме тяжелой винтовки ПТРД времен очаковских и покорения Крыма...» У Лёни имелась еще одна легкая и малогабаритная СВД под широко распространенный в этих местах патрон 7,62, а учитывая скрытный характер операции, прилагался к ней и соответственный глушитель. Глушителями запаслись, кстати, и все остальные, стребовав у завхоза несколько ПБС для своих автоматов. СВД Лёня нёс самостоятельно и теперь осторожно просунув ствол между щелями в заборе, прицелился в стоящего у дома зараженного. Похоже, в лучшие времена это была нормальная женщина средних лет. Но сейчас об этом можно было лишь догадываться. Бывшая женщина, как все пустыши в спокойном состоянии, раскачивалась на месте. Амплитуда ее движений была небольшой. Для Лени это не проблема. Сухо щелкнул выстрел. Любой, даже самый лучший глушитель, не способен полностью убрать звук выстрела. А клацание затвора и подавно. Однозарядные, более точные винтовки менее шумные. Там затвор при выстреле на месте остается. Зато два раза подряд выстрелить не получится. В данном случае пусть лучше затвор лязгнет. В соседних дворах этого все равно не услышат. Чем зараженный разъявит хлебалы и братьев своих со всей округи созовет? Второй зараженный только голову начал поворачивать на звук выстрела, когда вторая пуля пробила ему черепушку, разбрызгивая вокруг мутное вещество, бывшее когда-то его мозгом. «Быстро! Через двор мимо дома! У калитки замерли!» Похоже, бугор начал понемногу доверять чуйке жука. Группа, пригнувшись, перебежала к палисаднику, притаилась возле кустов сирени. Жук снова немного поморщил лоб, покрутил головой. «Двор дома, что справа, пуст. В соседних твари есть. Резко друг за другом перебежали улицу и возле калитки упали. Открыть ее нужно беззвучно. Там, скорее всего, защелка или простой засов. Ничего сложного». «Легко сказать, перебежать тихо. Не пушинки же». В ботинках тактических, на ребристой подошве, бойцы топают как слоны. На цыпочках не получится, ни в балете. В соседних дворах заурчали. Там наметилась некая движуха. Зашуршала трава под ногами переполошившихся тварей. Все замерли почти не дыша. Если бы у пустышей хватало ума открыть примитивные запоры на калитках и выйти на улицу, началась бы не шуточная заварушка, на шум которой привалила бы толпа побольше. Чем бы это кончилось, еще неизвестно. Но раз нет ума, сиди дома. Твари потоптались у заборов. И так как раздражающие их слух шумы прекратились, постепенно успокоились. Сергей просунул лезвие ножа между досок калитки и медленно поднял крючок, запиравший ее изнутри. Давно не смазанные петли слегка скрипнули при открытии. За забором встрепенулись, но ненадолго. Мимо дома, пригнувшись, перебежали на задний двор. Слева и справа озабоченно урчали голодные мясоеды, но сделать ничего не могли. За домом нарисовался огород с заботливо обработанными грядками. На тропинке между ними обнаружили мертвое, давно высохшее тело зараженного, лежавшее ничком, уткнувшись мордой в землю. Судя по остаткам одежды, бабка старая. Жила себе, жила, огородик свой обрабатывала понемногу. Ничего такого не ждала, и Нати вам подарок на старости лет». Силы здоровья и так не было у бабки. После перерождения она мясо сильно потянула. А где же его взять? Огурцы, помидоры, смородина. С такой пищей не раздобреешь. Померла бабка от недоедания. Недолго продержалась. Может, оно и к лучшему. Отмучилась, наконец, старушка. Задний двор, отделявший огород от небольшого луга с маленьким прудиком посередине, был совсем ветхий. Почерневшие деревянные колия, перевязанные алюминиевой проволокой, калитка на одной ржавой петле, Для зараженного в любой степени развития совсем не препятствие. Хорошо, что здесь их не было. Дальше новая улица. Там дома побогаче, заборы поосновательнее. Городская застройка скоро начнется. Первая пятиэтажка уже виднеется вдалеке. Побежали в ее сторону прямо по улице. Благо недалеко, метров 400, не больше. Береза наклонившаяся, под ней скамейки деревянные, крашенные синей краской, давно облупившиеся. Между ними ствол, сколоченный из досок. Место сбора соседей по вечерам. Домино, шашки, ну и выпивка, естественно, на свежем воздухе. Возможно, остатки воспоминаний в глубинах истлевшего мозга из прошлой жизни инстинктивно привели к месту былых посиделок трех бывших жильцов. Стоят, раскачиваются. Дружно повернулись навстречу гостям и тут же радостно заурчали. Три автомата коротко и глухо простучали, каждый по своей цели. Разобрали их четко, вдвоем по одной не били. Потому прошло все быстро и без последствий. Праздник какой-то случился в момент перезагрузки на этой улице. Или по какой иной причине. Но народ дружно высыпал из домов. Потому калитки и ворота повсюду оказались открытыми. Сзади послышались знакомые рычащие звуки. Было их ни один и не два. Прибавили ходу, свернули в проулок, перебежали на соседнюю улицу. Потеряв добычу из виду, толпа, как обычно, растерялась и остановилась. Попавшихся на пути парочку уложили тем же манером. Все, дальше путь свободен. Жук опасности для дальнейшего продвижения впереди не чувствовал. Махнул рукой, шевели ногами, потом отдыхать будем. В первом подъезде дверь железная и с кодовым замком. За ней подозрительная возня. Задерживаться не стали, побежали к следующему. В среднем подъезде дверь на распашку, такая же стальная, как и та, Но замок выломан с мясом, на лестничной площадке несколько обгрызенных до основания костяков, больших и маленьких. На этажах вроде тихо. Жук задумался на минуту, потом кинул, можно. Осторожно переступая через останки бывших жильцов, забрались на самую верхотуру к вертикальной лестнице на крышу. Замок люка с петель сбили, смех один, а не замок. Перешли по крыше к соседнему дальнему подъезду. Ломиком поддели крышку люка, там и замка не было никакого. Прислушались тихо. Иваныч сразу проверил, что дверь входная здесь прочная и целая. Значит, проникновения гостей с улицы можно не опасаться. Сверху через крышу пролезть у них ума не хватит. Остается только сами квартиры зачистить. Тогда можно будет передохнуть и устраиваться на ночлег. Запертые стальные двери квартир трогать не стали. Если до сих пор никто не сумел выбраться оттуда... Значит, уже и не сможет. А вот державшиеся на соплях филенчатые и те, что вообще приоткрытые, проинспектировали на предмет наличия присутствия. Впрочем, кроме нескольких высушенных костяков и немилосердно воняющих холодильников, ничего опасного не нашли. Зато нашли немного консервов и бутилированной воды. Так что собственные запасы можно оставить на потом. Женек отыскал массивный старый висячий замок с ключом, заперли им верхний люк чтобы уж точно ничего не опасаться с той стороны. Постепенно стало темнеть. Мимо пятиэтажки пробрел одинокий пустыш, еле волоча ноги. Видно, недолго ему осталось. Шансов найти пропитание нет никаких. Все подъели до него. Зараженный урчал так жалобно, что бомжу даже захотелось спуститься и кинуть тому открытую банку с тушеной говядиной. Дежурили по двое, по три часа. В самое ответственное время перед рассветом заступил сам Иваныч, И жука разбудил. «С тем хоть поболтать можно о всякой всячине, сон прогнать». Знаешь, жук, убедил ты меня. Вроде и есть у тебя какая-то чуйка, верю. Лихо мы пробрались сюда, и без лишнего шума. Выходит, все же не зря тебя Стэн приметил и до себя взял». «А что, Стэн, так, между нами нормальный мужик. Не напарит, если что?» «Пару ходок назад было дело». Зажали на ствари в магазине, толпой собрались. Да хрена их там было. Откуда только набежали, с***? Мы с Женьком в подсобке забаррикадировались с чем попало. Дверь там хлипкая, долго ей не продержаться. И патронов сгулькин хрен. А клювом толком не размахнешься, узко. Короче, выручили нас, ребята, не бросили. Прорвались через толпу, вытащили. А самих их порвали знатно. Кольки вон руку оторвали практически, еле приросла. Весь спек на него извели. В общем, вырвались хоть и с трудом. «Так вот, этим ребятам я доверяю как себе. Они точно не подведут. Смекаешь, о чем я?» «А начальство, оно везде одинаковое. Пока ты неприятности не доставляешь, пользу ему приносишь, ты хороший. А как случись, промашка, так все, тут же отношение в раз меняется». «Думаешь, сказку попал? Головой своей думай, не расслабляйся. Держи нос по ветру. Что я тебе прописные истины-то рассказываю? Все здесь, как и везде. А что до Стена, подставляй специально он не будет. Не замечали за ним таких вещей. Но и на выручку очертя голову бросаться не станет. Что касается оплаты, тут все честно. Отработал, получи. Обмана не было». «Как рассвело, приготовились выдвигаться. План такой». Найти здание повыше и сверху отследить искомое. Не должны такие продвинутые твари, как кусачи, на жопе ровно сидеть и ждать непонятно чего. В условиях острой нехватки продовольствия, которого им требуется немерено, по сравнению с простыми пустышами, их только ноги спасут. Куда двигать с крыши определить несложно. Единственная в городе 12-этажка, недавно построенная недалеко от центральной части Славска, господствовала над всеми городскими кварталами. Дорогие квартиры в престижном доме, да еще и удобно расположенном, успели продать и заселить лишь частично, что, естественно, очень способствовало задуманному. Оставалось лишь добраться до места без приключений. Улицы не пустовали, сверху это было хорошо видно, незамеченными там не пройти. Даже воспользовавшись даром жука, нужно их отвлечь, направить куда-то в сторону и убрать с намеченного пути. «Смотрю, вон неподалеку церковь виднеется, колокол там есть?» «Хрен его знает. По идее, должен быть. Как иначе бабок собирать на малени. Думаешь, его попробовать использовать?» «Поймать бы какую-нибудь заразу из этих и колокольной веревки привязать. Пусть подергается. Шуму будет столько, что вся округа туда сбежится». «Не получится. Дохлый дергаться не станет. А живого пока дотащишь, так на его рычание тут же полгорода прискачет». Собаку бы какую найти, да покрупнее, поймать и привязать. Только где ее взять? Всех, что были, схорчили давно. Это у них первый деликатес, как известно. Особенно коты. Насчет котов, вот чем их приманить можно? Кота тем более не сыщешь. Которых не пожрали. Так те так зашхерились, хрен найдешь, тварюга умная. Так нам сам кот и без надобности. Интересно, на ор кошачий они как среагируют? «Нормально, думаю, реагируют. Особенно их слюновыделительный аппарат. Можно, впрочем, и проверить. миукать то кто будет?» Прихватив автоматы, Иван и Чижук спустились на первый этаж. Нашли открытую квартиру с окном на улицу. На нижних этажах все окна оборудованы железными решетками. Вполне достаточное препятствие для пустыша. Окно открыли. Жук принялся изображать мартовского кота на голодном сексуальном пайке. Долго стараться не пришлось. Радостное урчание в предвкушении вкусного завтрака очень скоро послышалось из ближайших кустов. Появившийся оттуда пустыш уже прошел начальную стадию заражения и превратился в полноценного прыгуна с уклоном в сторону бегуна. Подпрыгнул, сходу цепился к лишнями с прочными ногтями в решетку, рванул на себя. Та на первый раз устояла. Иваныч сунул ему ствол через прутья прямо в морду, щелкнул одиночный, выбивая твари затылок вместе с начавшим уже формироваться споровым мешком. Пустой он был или нет, теперь уже не узнать. Содержимое черепа улетело в кусты густым плевком. Тело свалилось вниз и осталось валяться под окном. «Нашумели немного. Уходим. Что нужно было, выяснили. Кого-то придется поставить здесь, кота изображать, пока мы уходить будем». «Я предлагаю бомжа!» «Никого оставлять не будем. Про магнитофон слыхал? Надо найти кассетник какой-нибудь на батарейках и микрофон. Дальше дело техники». В прежние времена магнитофоны в каждой квартире были. Теперь такое старье найти – это большая проблема. Весь подъезд перевернули без толку. Взломали даже закрытые изнутри квартиры, прикончив запертых там и еще живых зараженных. Пришлось в соседний подъезд идти. Только там, в квартире пенсионеров, судя по обветшалой обстановке, нашелся старенький, но исправно работающий «Панасоник» со встроенным микрофоном. Батарейки в нем еле дышали. Через минуту он замолчал и больше не включался. Пришлось батарейки искать. С этим, слава Стиксу, проблем оказалась меньше. Закрыв плотно окна, чтобы твари попусту заранее не обнадеживать, минут 30 записывали кошачий концерт по очереди. Сделав в начале пятнадцатиминутную паузу, чтобы успеть отойти подальше перед его началом, магнитофон разместили на третьем этаже, на подоконнике у открытого Настеж окна. Туда не сразу доберутся, а слышно будет хорошо, лишь бы батарейки не подвели. Вроде новые были упаковки, но тем не менее. Включили и ходу через боковое окно в кусты, что густо разрослись вблизи пятиэтажки. Успели перебежать за соседний дом и там затаиться за электрощитовой как сзади раздалась ария одинокого кота в хоровом исполнении. Движуха началась практически сразу, причем со всех сторон. Многочисленные твари дружно, с неподдельным интересом потянулись к источнику звука, освобождая группе путь. Жук попридержал немного народ, прислушиваясь, потом дал отмашку. Пригнувшись, побежали друг за другом. Жук вел группу за собой, несколько раз меняя направление и делая паузы, пропуская двигавшихся навстречу одиночек и небольшие группы зараженных. Большинство пустыши на последнем издыхании. Они-то на что надеялись? Непонятно. Прошмыгнуло несколько бегунов, обгоняя медленно бредущих и ползущих собратьев. Привлеченные кошачьим мором зараженные ослабили свое внимание на происходящее вокруг. Этого и добивались. Несколько особо бдительных успокоили привычным тихим способом, что на скорости маневра никак не сказалось. Миграция, произошедшая в нескольких кварталах от 12 этажки, на обитавших поблизости от нее тварях никак не отразилась. Магнитофон замолчал, исчерпав свой резерв. А может, его просто разбили раздосадованные претенденты на кошачий филей. Свою функцию он уже выполнил. Сюда звук просто не долетал. Потому вокруг здания все было спокойно. На земле валялись несколько заветренных костяков. Стояли, ритмично раскачиваясь, несколько тварей. Заняв, кстати, наиболее удобные для наблюдения за местностью точки. Напоминали они пауков в засаде, терпеливо поджидавших свои жертвы. Пройти внутрь здания и не попасться им на глаза не представлялось возможным. Надо чем-то их отвлечь. «У меня есть две светошумовые гранаты. Кто метнет? А сам чего? Я далеко не смогу, не сподручно мне. Цели разобрали. Бомжара, тебе метать!» Одну вон тому под ноги, вторую подальше. Глаза и уши прикрыть не забудьте, валим твари и в подъезд. Граната, бринча корпусом по асфальту, покатилась в сторону стоящего на стреме прыгуна, чем того сильно заинтересовала. Вторая след за первой полетела по дуге по направлению к стоящему второго подъезда. Рванули они почти одновременно, тут же выведя из строя зрительно-слуховые органы тварей. Первый завертелся на месте, схватившись лапами за голову, боли не чувствовал. Но что куда-то внезапно пропал свет и все внешние шумы, его явно озадачило. Двум, что расположились подальше, досталось не меньше. Одного свалил точным выстрелом Лёня, остальных Серега с Коли. Женьку досталась самая трудная цель. Не пострадавший от гранат бегуну дальнего угла дома. Непонятная внезапная гибель соплеменников его, по-видимому, не сильно расстроила. Виновников он засек сразу и тут же рванул в их сторону. Женек потратил на него уже с десяток патронов, посылая короткие очереди, целясь в голову и каждый раз почему-то промахиваясь. Иваныч быстро сообразил, что надо делать, и улепил тому очередь прямо в корпус. Не остановил, но сильно замедлил. Остальные перенесли огонь на неуязвимого бегуна, успокоив его уже на подходе. Забежали в подъезд. Внутренняя дверь на этажи заперта, и она довольно прочная, С улицы уже слышались признаки приближавшихся на шум зараженных. Внешняя дверь в подъезд совсем хлипкая, застекленная и тонкая. Такая не выдержит и первого напора. Леня выхватил тяжелое ружье из рук бомжа. «Патрон!» Жук лихорадочно ковырялся в своем подсумке, добывая запрашиваемое. Сзади коротко простучали автоматы, потом еще. Счет шел на секунды. Их сейчас сомнуты и задают массой. В ограниченном пространстве подъездного помещения выстрел из ПТРД, не оснащенного глушителем, прозвучал не хуже светошумовой гранаты. Оглохли все. Ладно, хоть на зрение не повлияло. Второй выстрел хлопот слуху доставил гораздо меньше. После первого все уже и так ни хрена не слышали. Иваныч схватил отстреливавшихся автоматчиков за плечи, потянул за собой в открывшуюся им навстречу стальную дверь с развороченным выстрелами замком. Замыкавший стрелок опустошил магазин, выдав веером длинную очередь наружу. Бросился вслед за остальными. Дверь захлопнули и кое-как подперли, чем под руку попало. Ручка вылетела вместе с замком. Открыть дверь снаружи теперь будет сложновато. Если только твари не догадаются за край подцепить когтями, что вряд ли. Мозги у них слабоваты для таких упражнений. Пробитым пулями отверстий показался глаз твари, рассматривавший людей внутри. Кто-то из бойцов приложил туда ствол и выстрелил. Попал или нет, непонятно, но подсматривать в дырку снаружи желающих больше не нашлось. Надо дверь как-то укрепить, чтобы сразу не выломали. Да хрен с ней дверью, вперед, на крышу. Снова переберемся в соседний подъезд. А эти пусть нас здесь ищут. 12 этажей, это тебе не 5. Пока добрались до самого последнего, запрели все как мыши. Бомж вообще на два этажа отстал от основной группы и постоянно оглядывался в страхе. Мимо помещения лифтового механизма поднялись прямо к двери, ведущей на крышу. Снизу уже слышался подозрительный шум. Похоже, твари сумели открыть дверь и прорвались внутрь. Сбили парой ударов простой, висящий на петлях замок. Дверь дублировалась еще и прочной решеткой из арматурных прутьев. Причем открывались они с дверью в противоположные стороны. Тупые создания не сразу добрались до верха. Многие расползлись по квартирам, в которые сумели забраться. В дверь на крышу принялись ломиться минут через двадцать, и то без особого энтузиазма. Быстро сообразив, что их усилия успехом вряд ли увенчаются, ушли. «Раз нас пока что оставили в покое, предлагаю заняться вплотную тем, зачем пришли. Бинокли у всех есть, рассредоточились по углам. Смотреть внимательно. Город отсюда, как на ладони. Кусачи-твари маленькие. Обязательно засветятся. Если не сегодня, то завтра». Главное, чтобы дождя не было. Первый час наблюдений прошел впустую. Небольшая движуха на улицах присутствовала. Однако нужные клиенты в пределах видимости не появлялись. Леончик забрал начатую упаковку патронов у ЖК, приготовил ПТРД к выстрелу и поставил сошки рядом с собой, чтобы в нужный момент оружие было под рукой. «Отсюда километра на два видно, даже больше, а у меня эффективная дальность до километра». «Эти хитрые тварюги просто так по улицам шляться не будут. Если засечем, значит, Лешка ихняя поблизости находится. Подберемся поближе и накроем обоих. Я бы лучше отсюда сработал, так вернее будет. По земле к ним незаметно подойти с ихним слухом и зрением, хрен получится. Главное выследить. Потом сюда поближе чем-нибудь подманим. Чем ты их приманишь? Мяса свежего у нас нет, а на громкие звуки они не поведутся». «Вот чё ты раньше времени колотишься? Проблемы надо решать по мере поступления. Нервничать заранее – дело пустое. Мясо говоришь, нет свежего. Вон бомжара. Его можно выставить на улицу. На такой кусок все кусачи сбегутся». «Слушай, чего ты к нему привязался? Нормальный же вроде мужик. Дуру мою тяжеленную тащит и не гундит. Я ж вижу тяжело ему, а он не жалуется». «В том-то и дело, что вроде» что то с ним не так, я нутром чую. Какой-то не такой он, не как все. Например, живчик, что у него во фляге подозрительный какой-то. Ты сам при случае попроси хлебнуть, сам убедишься». И глотает он его как-то странно. «Мы когда на верхотуру забежали и сюда на крышу вылезли, ты чего в первую очередь сделал? Правильно, к фляжке приложился, силы восстановить. А он нет, словно ему это и не требуется» и перегаром от него постоянно разит. Я понимаю, живчик на основе спирта делается, но от тебя выхлоп совсем не такой сильный, практически незаметный. Я думаю, алкаш он конченый, и втихаря дубасит водяру, хоть и запрещено в рейде. Вычислю, рожу ему начищу. Я пока что никаких последствий этого, как ты считаешь, пьянства на рабочем месте не заметил. Бегает, как все, груз порученный таскает без соплей, а живчик его я проверю. Проверь, проверь, может оно и так, как ты говоришь, но не нравится он мне и точка. Ты только ему про это не ляпни, а то обидится, для работы это вредно. А бойцу своему не доверять не вредно для работы? Взял бы, да просто и спросил, если непонятки какие имеются. Ты ж у нас старшой, имеешь право. Сам спроси, я тебе просто сомнения свои высказал по дружбе. Это ты ж у нас психолог-самоучка, жалеешь его постоянно, я же вижу. «Может, я и не прав окажусь, всякое бывает. Давай-ка ты сам проверь, у тебя лучше получится. Свои обязанности на меня спихиваешь, поддержка нормального морального климата в коллективе на тебе лежит. Тебе чего, влом? Ты же у нас мастер на все руки. И пальнуть точно куда требуется, и с человеком по душам поболтать. Ладно, Иваныч, мелкий прогиб зачтен, но с тебя бутылка, когда вернемся». И никакого какого-нибудь дерьмового пойла, что ты привык глушить, а хорошего коньяка. Это без проблем, заметано. Есть, вижу козликов. Леня, давай сюда, вон они, голубчики, скачут». Леня подхватил ПТРД и выставил на бордюр крыши, направив ствол в том направлении, куда Серега указывал. Прицел действительно хорошо были видны двое кусачей, явно успевших немного продвинуться по социальной лестнице. Целеустремленно продвигающихся по улице в северном направлении. И не только они, по параллельным улицам также быстро и в ту же сторону неслась стая бегунов и еще какие-то твари поменьше. Единственными, кто полностью игнорировал массовый забег, были многочисленные пустыши, продолжавшие повсюду бестолково раскачиваться и вообще вести себя как обычно, пока Леня всматривался и принаравливался к ситуации, Бегущие вдалеке твари вышли из зоны поражения, зато появилась еще одна стая, ведомая матерым топтуном и тоже направлявшаяся в северном направлении. Что-то явно случилось, это ясно как день. Состав с мясом, что ли, подвезли с севера, не меньше. Что еще могло заставить огромное количество развитых зараженных устроить такие непонятные гонки?